Грон стоял у стены, завешенной большим куском плотной выбеленной льняной ткани, на которой толстыми линиями были вычерчены береговые очертания северной и центральной части Срединного моря. Ваша задача обойти Ситаку с запада и начать атаковать пары галер, рыскающих со стороны Гаргосского и Ибарского проливов. Будьте осторожны. Постарайтесь, чтобы Ситакцы как можно дольше не догадывались, кто их уничтожает. Даже если вы займёте удобное положение для атаки, но вероятность обнаружения вашей принадлежности к корпусу будет достаточно высока. Я советую не начинать такую атаку. Он обвел взглядом лица стоящих перед ним капитанов. После достижения траверса Гаргосского порта Нграмк отряд разойдется на двойки, после чего каждая двойка будет действовать самостоятельно. Возвращение не позднее, чем через две луны и после начала активных действий. И не гонитесь за количеством. даже если вы уничтожите хотя бы одну пару акул, этого будет достаточно. Капитаны переглянулись. Это было не совсем обычно для командора требовать минимум возможного. Громно смехнулся. Это должно было показать им, что основной приоритет нужно уделять сохранению тайны. Он спросил: вопросы? Ответом было молчание. Сидящие перед ним капитаны Унирем были опытными бойцами и им не требовалось уточнять, что и как надо делать. Грон опустил руку с указкой. «Ну тогда, да помогут нам боги!» Капитаны с грохотом задвигались стульями и потянулись к выходу. А Грон еще раз взглянул на карту. «А может, не стоило торопиться? Ведь ясно, что этот набег всего лишь отвлекающий маневр, так что месть вполне могла потерпеть до следующего года». Он вздохнул. В том-то и дело, что он не знал, будет ли у него следующий год. К тому же, стоило попробовать убедить Орден, что он всерьез относится к набегу ситакцев. Конечно, тех, кто знал его достаточно хорошо, убедить в этом не удастся. Но, как рассказывал Сайтерн, наиболее важные решения принимаются на совете хранителей, а он сильно сомневался, что все они, отложив в сторону другие дела, занимались непосредственно им. Так что хорошо его привычки знали всего два-три человека. И вполне возможно, эти его телодвижения помогут отвлечь внимание от коечего более важного. В комнате осталось всего несколько человек. Грон двинулся к двери. Униремы отплывали завтра, и завтра же он собирался покинуть Герлен, предоставив Гамгору самому готовить вторую группу охотников, которая должна была действовать со стороны Хэмпта и архипелага Магрос. «А не слишком мы ли мы торопимся, Грон? Даже если за лето мы построим, как ты рассчитываешь, еще три-четыре десятка кораблей, атаковать и так у сотни кораблей?» Гамгор, неслышно возникший у левого плеча, задумчиво покачал головой. Грон пожал плечами. Коси не будет видно. Сейчас я хочу сильно уменьшить количество галер, которые они смогут нам противопоставить. И если Коси не нам удастся уполовинить их флот, то почему бы и нет? Гамгор присвистнул и хитро прищурился. А как же эти разговоры об одной паре галер? Ну, ни я, ни ты не можем рассчитывать, что в этом случае ребята будут особенно послушны, хмыкнул Грон. Они вышли наружу и неторопливо поднялись на стену. Грон всмотрелся в морскую гладь. Гамгор некоторое время молча стоял рядом, потом не громко спросил: "Тебе обязательно надо уехать?" Грон кивнул: "Да." Они постояли так еще немного, и как скоро? Опять спросил Гамгор. "Вчера." Грон усмехнулся, заметив отблеск недоумения в глазах друга. "Но, как видишь, я задержался. Меня ждет Сайтерн. У нас с ним одно важное дело. Больше извини, пока сказать не могу." Гамгор, понимающий, кивнул, и они двинулись вниз по ступеням. Униремы ушли через два часа после рассвета. Загружены они были еще вчера. Капитаны и кормчи последние луну занимались тем, что зубрили карты, составленные с помощью бойцов, когда-то бывавших в тех краях. А команды до седьмого пота стреляли из арбалетов с качелей, вновь отстроенных на восстановленном стрельбище, и отрабатывали схватки в составе случайных групп, которые за минуту до начала учебного боя составляли инструкторы по типу. «Мне не нравится твоя рожа, парень! Иди-ка сюда! Будешь драться втроем вот с этими тупицами против тех пятерых!» Так что все было готово. Последнюю ночь перед походом люди просто спали или не спали, смотря какое у них на то было желание. Когда серые косые паруса затерялись вдали, на фоне неба и моря, Грон обнял на прощание Гамгора и направился к Канавязи. Там его уже поджидал хитрый упрямец и десяток сопровождения. Часом позже он бросил последний взгляд на Герленг, Искрылся за выступом скалы. До крепости горных барсов они добрались к исходу луны. Сайтерн ждал его там с новым отрядом, которому предстояло нести стражу на руднике ближайшие три луны. Грон приказал менять охрану не реже раза в три луны, что и делалось с обычной исполнительностью. Когда Сайтерн появился на пороге его старого кабинета, Грон указал ему на кресло у столика с фруктами, рядом с которыми сидел и сам. Сайтерн усмехнулся, подошел и сел. Гронт хитро прищурился. «Что, вспоминаешь, как оказался здесь первый раз?» Тот кивнул. «До сих пор не представляю, почему ты тогда не умер. Пока я дошел до кухни, все было тихо. Никто не появлялся на лестнице и не бежал с клизмой». Гронт фыркнул. «Этого я тебе говорить не буду. Скажу только, что от твоего крошенного промбоя я еле оклемался. Я к четыре раза присылал гонца, заявляя, что собирается прикончить убийцу». И на твое счастье все эти разы пришлись на время, когда я был притвердой памяти, а потому мог отослать гонца обратно с твердым запретом, а то бы мы сегодня не разговаривали с тобой, потягивая это венцо. Сайтерн кивнул. Они помолчали, потом громкий хо спросил: "Ну как?" Сайтерн повел плечами будто возноби. "Не знаю, что ты затеял, но эта штука сжирает людей будто плесень муку. Сейчас каждую четвертую мы хороним по несколько человек." В резервный лагерь просочились слухи, и теперь приходится гнать людей в колодках, чтобы не разбежались по дороге. А как в зоне? Уже не пытаются прятаться? Сайтерн сердительно мотнул головой. Когда оставляем тех, кто не выполнил дневную норму, то такой вой стоит. За пеналы со смолкой каждый день кого-нибудь убивают. Бойцы выматываются, отбиваясь от сумасшедших, пытающихся завладеть конем и оружием. Он тяжело вздохнул. Пошли слухи, что это смолка, застывшая кровь повелителя царства мертвых, которого ты поразил, прорываясь из другого мира в этот, и на всех, кто ее касается, падает проклятие. «А какие слухи ходят по корпусу?» — справился Грун. «Тут все проще. Они меняются каждые три луны и пока верят тому, что говорю им я. Как мы и договорились, я объясняю, что это порошок, из которого можно сделать эликсир, продлевающий молодость. Пока верят». Грун задал самый важный вопрос. Сколько собрано материала? С учетом сбора прошлого года почти восемьсот стонов. Это суммарный вес по всем семнадцати складам. Но из этого количества половину уже направили на обогатительную фабрику, думая, что через Луну она выдаст первые стоны акатышей. Грон прикинул, выходило где-то около двух тонн урановой смолки. Пора было переходить к началу второго этапа. Хорошо. Надеюсь, в урочище бродячих духов материалы уже завезли полностью. Сайтерн кивнул. Почти. С нами пойдет караван, который доставит остаток листовой бронзы и свинец в литках. Остальное доделаем на месте. Я поеду прямо туда, сказал Грон. А ты начинай перевозку материала. Свинцовые контейнеры готовы. Да, только запоры пришлось сделать стальные. На следующее утро они оба покинули крепость горных барсов. Спустя четверть Гронн остановил коня на кромке невысокого обрыва, который был частью огромной котловины, лежащей посреди ровной как стол без малейшего признака каких-либо возвышенностей степи. Это место среди местных кланов называлось урочищем бродячих духов. По их поверьям, все духи мира время от времени исходят сюда, чтобы попеть в компании себе подобных. И горе будет тому, кто попытается их потревожить. Впрочем, к Гронну это не относилось. Для степняков еще с момента того трюка с смазками он был великим колдуном, запросто знающимся с духами. Грон внимательно осмотрел катавину. Это действительно было идеальное место для его замыслов. Судя по всему, когда-то давно, сотни тысяч лет назад, а может и раньше, в ровную как стол поверхность степи врезался не очень большой по размеру метеорит. Взрыв образовал огромную воронку размер в три больше нынешней катавины и выкинул наружу сотни тысяч тонн породы. Но это было еще не все. Чудовищная энергия взрыва сплавила породу, причем не просто, а какими-то причудливыми чешуйчатыми концентрическими кругами. За прошедшие тысячелетия эта сплавленная порода поднялась вверх и образовала в толще засыпавших большую часть воронки осадочных пород замысловатую сеть камер разного размера. От больших, где свободно можно было разместить десяток всадников с конями, до совсем миниатюрных, в которые едва можно было просунуть палец. Именно из-за этих камер котловину и прозвали «урочищем бродячих духов», ибо ветер, пролетая по камерам, создавал затейливые мелодии, напоминавшие нечеловеческие голоса. Но главное, из-за чего это место идеально отвечало планам Грона, было то, что порода, из которой состоялись стены камер, имела большое содержание свинца. Грон тронул коня и проехал вдоль кромки обрыва. За спиной слышались шум, крики и глухие удары. Лагерь у катловины духов был разбит еще прошлым летом, и за это время здесь уже были построены кузничные мастерские, а множество пещер приспособлено под склады и жилища. Все было готово для того, чтобы приступать к главному. На следующее утро Грон развил бурную деятельность. Мастеровые собрали подъемник из деревянных балок и блоков и начали опускать на дно катловины инструменты и материалы. Несколько десятков человек, которые за прошедшие осень, зиму и весну составили около сотни планов пещерных камер, разошлись уточнять планы наиболее заинтересовавших – грона участков. После того, как вниз перебросили листовую бронзу, деревянные балки и свинцовые листы, в ход пошел освинцованный азбест. Производством его и сейчас занимались кузнецы в лагере. Технология была проста – в расплавленный свинец опускали длинные азбестовые полотна и, достав обратно, переворачивали и выкладывали остывать. Получалось не всегда хорошо, но Грон собирался использовать этот материал, сложенным во много слоев, с изрядным запасом прочности. Так что небольшие огреши не пугали. Наконец наступил вечер и все стихло. Ночью ночные кошки подстрелили трех степняков. Возможно, это были просто любопытные пастухи, но Грон не собирался рисковать. О том, что происходит в этой котловине, не должна была знать ни одна живая душа сверх тех, что были лично отобраны Гроном. В день, когда его детище собиралось начать работу, все, кто принимал участие в подготовке, будут разосланы в самые дальние концы земли с тем, чтобы никто, обладающий достаточными знаниями или проницательным умом, не смог собрать их вместе и восстановить всю картину. Бурная подготовительная деятельность продолжалась целую четверть, а к началу второй прибыл первый караван с обогатительной фабрики. Вереницу телег сопровождали две сотни длинных пикок. Грон принял доклад от старшего сотника дородного начившего полнеть капитана, у которого на лице было отпечатано осознание собственной значимости, и, подойдя к телегам, стал внимательно осматривать свинцовые печати, которыми был закреплен кожаный верх. У предпоследней телеги одна из печатей оказалась сломанной. Грон резко развернулся к сотнику и вопросительно уставился на него. Тот побледнел. Грон несколько мгновений в упор смотрел на него, потом спросил: кто? Сотник сглотнул, но я не знаю. А я хочу знать и узнаю с вашей помощью либо без нее после того, как вы будете уже неспособны оказывать эту помощь хоть кому-нибудь. Сотник мелко закивал головой. Он потерял способность что-либо осознавать, кроме одного: каким-то образом он вызвал неудовольствие самого великого Грона. Грон досадливо поморщился. Постройте людей, капитан. пешими сотник подпрыгнул и дикими скачками помчался выполнять отданное распоряжение. Грон проводил его взглядом. Пожалуй, следует ужесточить критерии отбора новобранцев, если такой тупица каким-то образом пролез в офицеры. Как Грон и предполагал, виновником переполоха оказался сам капитан. Когда караван отъехал от фабрики, он на первом же привале, несмотря на возражения командира второй сотни, сломал печати и вытащив тяжелый контейнер. открыл крышку и принялся разглядывать непонятное содержимое. Потом грязно выругался и, наорав народного сержанта, приказал сделать все, как было. Сержант растопил свинец и сварил половинки печати, искусно пробороздив рисунок печати острием кинжала, так что на первый взгляд ничего нельзя было заметить. Капитан два дня после этого ходил раздраженный. Его сотня прибыла из восточного бастиона специально для сопровождения особого груза. Видимо, он ожидал, что под такой охраной будет перевозиться что-то вроде «Автар». Золота или драгоценных камней. Но вскоре повеселел и похвастался командиру второй сотни, что сам вызвался в эту поездку и теперь по прибытии обратно в Восточный его сотня не будет отправлена на летнее патрулирование. Грон молча выслушал все, что ему рассказали, и повернулся к капитану, ронявшему солба крупные капли пота. Проходили ли вы инструктаж у уважаемого Сайтерна? Капитан не мог говорить и только кивнул с придушенным всхлипом. Говорилось ли на этом инструктаже, что вам вменяется в обязанность не только доставить груз по назначению, но и сделать это, не допустив повреждения ни одной печати? На этот раз капитан не смог даже кивнуть. Грон несколько мгновений смотрел на него, потом бросил сквозь зубы: "Прикончить". Капитан заорал и бросился на колени, но Грон отвернулся и пошел прочь. Вопли капитана резко прервались, после чего послышалось, как на землю упало тяжелое тело. Целую луну шел монтаж камер, устанавливались бронзовые пара провода, перепускные клапаны и воздуховоды, тщательно изолировались камеры. Люди работали как проклятые. Грон похудел, почернел и осунулся. Он спал по два-три часа в сутки и не меньше остальных успевал поработать кайлом или молотком, изготовленным из мягкой бронзы, плющя, податливые свинцовые листы. а кроме того он лично проверял каждую камеру таская за собой десятка отобранных ребят которые должны были стать контроллерами он чувствовал что явно не успевает полностью запустить свою детища до отъезда но надо было попытаться запустить хотя бы первый блок камер наконец к началу второй луны они начали загрузку рабочего материала люди работали день и ночь и к полулунию все было закончено камеры запустили ранним утром Когда полоска воды в маленькой трубочке, игравшей роль температурного датчика, поползла вверх, Грон облегченно вздохнул и сделал знак дюжему рабу, стоящему у двух огромных воротов. Раб шагнул вперед и занял место Грона. Рабу было обещано, что если он останется в живых, то через два года получит свободу. А его жизнь зависела от поведения полоски воды в трубочке. Она не должна была ни подниматься выше определенного уровня, отмеченного полоской кожи, ни опускаться ниже другого. И даже если все то, о чем предупреждал Грон, мало, если это произойдет, духи вырвутся наружу и пожрут все вокруг, окажется неправдой. Рап прекрасно знал, кто такой Грон и чем может закончиться его неповиновение или невнимательность, а потому предпочитал лучше не рисковать. К исходу Луны, когда прибыл второй караван с обогатительной фабрики, у которого на этот раз все печати оказались целы, Грон покинул урочище бродячих духов. В крепости Горных Барсов он задержался всего на один день, устроив небольшое совещание со случайно оказавшимися там Дорном, Сиборном и Ливани. Дорн сказал, что поллуны назад у него был Яг, и, хохотнув, добавил, что тот совсем помешался на поиске врагов корпуса. «Ты представляешь, он пришел ко мне вечером и заявил, что я должен схватить одного из командиров полков. Он тебе плохо говорил о корпусе». Грон задумчиво кивнул. «С Ягом надо было что-то решать». но он, как обычно, пребывал в жутком цейтноте. До Герлена он доскакал всего за два дня. На закате второго он выскочил из-за выступа скалы и, ни на мгновение не задержавшись, как он обычно делал раньше, на повороте тропы, резвой рысью поскакал вниз. До Герлена осталось не больше часа. Як выехал из-за выступа скалы и передержал коня. Перед ним лежал Герлен. Он вздохнул и тронул коня.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 Я должен познакомить тебя кои с кем. С этими словами он резким движением откинул занавеску. Это Игейон, он посвященный. Я сделал паузу, давая слуи время осознать то, что символизировало тайное присутствие посвященного в кабинете Яга, расположенным в самом сердце Герлена, и закончил. Он поможет нам спасти корпус. Слуи пару секунд смотрел на сидящий во внише, так что тот съежился и втянул голову в плечи.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 Слуй понимающий кивнул и криво усмехнулся, когда увидел, как в глазах посвященного появился страх. На следующий день Слуй рано утром поднял посланца пинком в бок и швырнул ему ком одежды, состоящий из сформенной туники, берета и калик. Тот сначала замер, сжавшись от довольно чувствительного удара, но поняв, что продолжения не последует, протянул руку и осторожно развернул ком. Что это? Слуй презрительно скривил губы. Каждый, и кто поступает в корпус, проходит до Вильничан. Сегодня начинается твой. Посланец высокомерно вскинул голову, но Слой наклонился к нему и произнес вестячим шепотом, слегка расширив глаза: "А если ты откроешь свой поганый рот, я с большим удовольствием покажу, как в корпусе поступает с теми, кто спорит с командиром." Посвященный щелк за лучшей заткнуться.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 Превращаются временные сленгов бандов мелких торговцев и тут он скривился, будто это слово вызывало горечь во рту пизцов, взвизгнул он, которых мы должны будем защищать, когда вся эта армада обрушится на нас, вместо того, чтобы упредить их и разбить по одиночке. Огромные деньги тратятся на нужды элитийских купцов и никчемных школ для бедных. Еще несколько лет и корпус умрет.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 И все-таки Слой не мог придать своего командира, поэтому он медленно кивнул, ощутив, как под сердцем возникла страшная пустота. Вот и хорошо, расплылся в улыбке Як, а твой подопечный продолжит занятие самостоятельно. На следующее утро Слой выехал за ворота Герлина. Конь нес на восток всадника, не подозревая, что душа его разрывается на части. Да и кто мог бы подумать, что этого рослого дюжего бойца со стальными мышцами, слывущего ближайшим подручным страшного яга, могут терзать душевные муки? Ну то ли еще бывает на этом свете. Флот шел ордером сети. Три десятка дерьма резали волну тяжелыми таранами в середине, сохраняя тесный строй. Униримы же шли широким развернутым строем, раскинув щупальца своих пятерок далеко в стороны. Грон стоял на опалу Беросамахи и напряженно всматривался в горизонт. Впервые с момента весеннего налета на Герлен флот открыто вышел в море. У Грома под началом находилось почти семь десятков унирим и тридцать дерим. Практически все наличные силы. Грон увел из Герлена все готовые корабли, приказав до возвращения флота прекратить все работы на верфи и перевести из западного бастиона в гарнизон Герлена полную дивизию длинных пик. Он решил идти в аэроконтейнер. У него не было времени ждать, пока численность флота дойдет до того уровня, когда удачное окончание похода не вызывало бы сомнений, и пока окончатся весенние и еще более свирепые зимние штормы. Он шел на риск, что флот попадет в страшную бурь и его постигнет участь испанской великой эскадры в его старом мире. Слишком уж тревожные сведения приходили от агентов. Гаргос быстро восстанавливал подорванную мощь. Венеты все лето не рисковавшие показываться у берегов Элитеи к началу осени демонстративно появились вблизи восточных элитейских портов. А главное он устал ждать. Кроме того, будущей весной, когда его проект перешел бы на завершающий этап, он собирался двинуть корпус на Гаргос. И к этому времени у него должны быть полностью развязаны руки. Когда флот миновал Траверс Фероса, в море стали попадаться осмелевшие за лето одинокие Гаргосские купцы. Но флот, в отличие от прошлого лета, не обращал на них внимания, хотя на борту у них вполне могли находиться соглядатые ордена. Грон был уверен, что пока информация успеет дойти даже до среднего звена иерархов ордена, они уже будут на ситаке. Однако полтора десятка горгостских триер, неосторожно вышедших в море, были молниеносно взяты на абордаж и на них высажены призовые команды с унирем, на которых шли увеличенные экипажи, за счет моряков, оставшихся без кораблей. Наконец, флот обогнул мыс Семейрос, являвшийся самой западной точкой Элитии, и повернул в сторону Горгостских берегов. Грон решил зайти на Ситаку со стороны Горгостского пролива, там, где воды были сильнее всего расчищены от ситакских акул. Через три дня после того, как они обогнули мыс Семейрос, на море разбушевался сильный шторм. У Неремы завалили мачты, затянули палубу кожаными навесами на всю длину и в половину уменьшили количество работающих весел. Деремы полностью закрыли нижний ряд весельных портов и тоже натянули кожаные навесы. Флот остановился посреди моря, прыгая на огромных штормовых волнах. Это было первое испытание подобного рода. До сих пор при приближении бури корабли укрывались в гавани Герлина, а в это время года вообще почти не выходили в плавание. Буря бушевала пять дней, да и ту погоду, которая установилась, когда море немного утихло, никак нельзя было назвать спокойной. Однако при этом волнении все же можно было двигаться дальше. Грон передал на корабли приказ восстановить связь и доложить о повреждениях, и спустя двое суток подвёл итог: где-то потерялось двенадцать унерем, на шести диерах было сломано помачте, пятнадцать кораблей дали течь, и каждый потерял по десятку другому весел. В общем терпимо. Учитывая, что для подавляющего большинства кораблей это был первый шторм, все могло обернуться гораздо хуже. За следующие трое суток они наткнулись на два десятка горгостских торговцев, восемь из которых перевозили рабов, пять горгостских триер и четыре пары ситакских галер. Все были быстро отправлены на одно, уравняв смерти и купцов, и капитанов, и рабов. Флот уже не имел возможности обременять себя пленными. На счету был не только каждый корабль, но и каждый боец. Наконец, на закате с передовых пятерок пришло сообщение, что на горизонте показалась ситакка, Гром дал команду передавам пятеркам баражировать на дистанции, исключающие обнаружение с берега, флоту, который утром был стянут в более плотное построение, лечь в дрейф и вызвал на росомаху командиров пятерок и капитанов дерьм. Когда капитаны расселись на палубе под плотными кожаными навесами вокруг большой нарисованной на коже и освещаемой десятком новых керосиновых ламп карты острова, Гром взял длинную указку и подвинулся поближе, не вставая в полный рост, чтобы не загораживать карту. «Итак, капитаны, завтра на рассвете мы атакуем Ситакку». Лица присутствующих были суровы, но невозмутимы. План атаки был разработан и обсужден уже не раз еще в Герлени, и еще там очень многим казался достаточно безумным, чтобы удаться. Грону верили, а он тем временем продолжал. Основными объектами атаки являются три города. План операции отработан, но в связи с тем, что некоторые группы во время шторма понесли потери, Слушайте изменения в отрядах. Первый в двух пятерках не хватает по три униремы. Дополнения не будет, обойдемся наличными силами. Охрана кораблей после высадки десантных групп будет усиленна до расчетного количества воинов за счет того, что десантные группы будут сокращены на двадцать бойцов с каждого корабля. Теперь второй отряд. Он ткнул лукаской в точку на карте, обозначавшую город. Гамгор, ты, как и намечалось, поведешь отряд вдоль западного побережья до、да、Сукатты. Твой отряд сокращаю на восемь унирем, то есть на две неполные пятерки. Там, по моим сведениям, должно быть не более сорока пяти галер. Остальные в это лето отправились гнить на дно. План атаки изменяю. При подходе сразу откройте стрельбу по корабельным сараям зажигательными снарядами из катапульт. На берег не высадживайтесь. Если сумеете подойти достаточно близко. Подпалите крайние дома и, если позволить расстояние, дарохранительницу. Но если сукадцы попытаются достать вас на лодках, не рискуйте и сразу уходите. Вопросы? Гамгор задумчиво смотрел на карту. А может, стоит тихонько высадить десант сотни в три воинов и все-таки попытаться захватить дарохранительницу? Нет, твердо сказал Гронн. Вполне вероятно, они уже отправили зимние дары в Ситаку, а того, что составляет обычная содержимое дарохранительницы, не хватит даже чтобы заплатить самые последние портовые шлюхи. Если же я ошибаюсь, Грон пожал плечами, значит, в этот раз им выпадут удачные кости. Грон обратился к Камору. У тебя задача посложнее, капитан. Он повел лукаской вдоль береговой линии и остановил у еще одной точки, обозначавшей второе по известности и численности жителей и поселений на Ситаке. Нумор — единственный нормальный порт на этом пиратском острове, и его придется захватывать. Торговая казна Нумора содержит не меньше золота, чем дарохранительница храма Саветров, а в находящихся там сундуках нуморских купцов хранятся доверенности стоимостью десятки тысяч, а возможно и сотни тысяч столов на в золото. Но деньги здесь не главное. Грон заговорил веско и убежденно. Именно нуморские купцы выкормили ситакских пиратов. На протяжении шести веков ни один враг не ступал по вымощенным камням площадям и мостовым нумора, и они уже не верят, что это может произойти. Мы должны убедить их, что невозможное случилось. Если мы ограничимся только знаменитыми пиратскими гнездами Ситакой и Сукатой и даже сожжённых корабли, следующей весной нуморцы дадут им деньги для покупки новых, и всё вернётся на круги своя. Грон обвел взглядом посуровевшие лица. «Нуммор должен быть полностью уничтожен. До основания, до последнего камня». Он повернулся к Икамору. «Твой отряд дополнят восемь унирем из отряда Гамгора, а я, после того, как закончу здесь, подойду к серповидному мысу». Он указал на карте. «И высажу тебе в помощь, десант. Перекроем дорогу из Нуммора вглубь острова». И сурово закончил. «Все, чего мы не возьмем, должно сгореть». Все, что не сгорит, должно быть разрушено. Икамур молча поднялся и отдал честь. Громкий внул. Потом повернулся и сделал знак Тамору. Тот наклонился, открыл вместительный ларец и достал три пухлых запечатанных пакета. Это планы городов. В каждом пакете по десять штук. На каждом обозначены храмы, дома и поместья, которые необходимо захватить, и дан перечень того, что стоит брать. Кроме того, в Ситаки мы еще пожрствуем рабские бараки. «Стоит поискать там наших корабельных мастеров. Я не думаю, что они уже продали их на Акумском рынке». Капитаны удивленно смотрели на Грона. Чтобы добыть такие сведения, требовалось немало времени. «Неужели командор уже давно готовился к рейду на Ситаку?» Грон усмехнулся. «Я даю час на то, чтобы все могли ознакомиться, а потом отвечу на все вопросы. И сразу, как прибудете на свои корабли, отрядом, атакующим Нумор и Сукату, Начать выдвижение. Вокруг грона и командиров отрядов тут же образовались тесные кружки. Наконец гроун еще раз уточнил по корабельный состав отрядов, ответил на вопросы и отпустил капитанов, а сам поднялся на рулевую площадку, кивнул Тамору, который теперь командовал росомахой, и несколько минут стоял, вглядываясь в сторону невидимого в ночную темноте берега Ситаки. Потом вздохнул и спустившись в каюту, завалился в гамак и попытался задремать. Все было готово. Оставалось только ждать. Корабли вынырнули из мелкой пеленой дождя за три часа до рассвета. Узкие хищные корпуса унирэм слегка заскрипев, въехали на песок, и с высоко задранных носов горохом посыпались бойцы, приглушенно звеня оружием и доспехами. Молча сбившись в плотную колонну, бойцы двинулись мимо корабельных сараев беззвучно приезжав стражей. большинство из которых беззастенчиво дрыхло, и быстро расстреляв из арбалетов, поднявших, было крик. Бегом преодолев крутой подъем, отряды рассыпались по городу. Самый многочисленный взобрался на холм, к храму Отца Ветров. Достигнув ограды, часть бойцов рассыпалась в цепь, перекрыв подходы к храму и дарохранительницы, а остальные ринулись к дверям. Топоры с булатными лезвиями быстро расправились с высокими дверьми и, зарубив на ходу пару проснувшихся прислужников, Бойцы хлынули внутрь. Первосвященник был застегнут в постели, где коротал ночь с молодой вдовой одного из капитанов, которому в этой але то не посчастливилось. Его корабль столкнулся с одной из унерем. Услышав шум, первосвященник ошалело вскочил, когда дверь его спальни пинком распахнулась и на пороге появился воин в шлеме с изображением горного барса. Побледнел, издавленно пробормотал: «Измененный!» Спустя миг он уже валялся на полу, оглушённый ударом рукояти меча в висок, а голая вдовушка, отчаянно визжа, натягивала на своё молодое, но уже дебелое тело шерстяное одеяло. Боец умело скрутил первого священника, связал полосой ткани, оторванной от одеяла, защищавшего впившую вдовушку, потом узвалил обмякшее тело на крепкое плечо, сделал знак напарнику и исчез за пологом, закрывавшим верной проём. Напарник ухмыльнулся, глядя на шевелящее одеяло, которым перепуганная вдова. накрылось с головой, потом опрокинул на пол покрытый роскошным венесканским ковром масляные светильники и истину в совдольушки одеяла, чтобы вовремя заметила огонь и успела удрать, чем вызвал новый приступ визга, выскочил из комнаты. во дворе уже заканчивали выносить золото и драгоценную утварь из дарохранительницы. несколько десятков перепуганных младших жильцов, прислужников, а также их обнаженных подружек в это лето на Ситаке появилось слишком много молодых вдов. Перепуганные поглядывая на бойцов, успешно увязывали все это добро в узлы. Пленники работали шустро, поскольку тела тех, кто не сразу проявил достаточную рвение, валялись рядом, служа хорошим стимулом. На окраинах Ситаки, там, где располагались самые обширные поместья, бывшие собственностью наиболее богатых владельцев кораблей, занимались заря в огнях. На улицах разгорался бой, со стороны моря слышались гулкие хлопки ремней катапульт. Большинство корабельных сараев уже во всю пылало. Бойцы у храма торопливо подгоняли пленников. Наконец все было увязано, и пленники взвалили груз на спину. Отряд быстро разбил строй, так что пленники оказались в середине и двинулся к морю. За ним высоким холмом им открылась жаркая схватка. Все такцы, похватав оружие, первым делом бросились спасать свои корабли, а когда увидели, что те уже догорают, пришли в ярость и попытались добраться до кораблей нападавших. Первую линию ситаксов почти полностью снес залп корабельных баллист. Вторую шеренгу опрокинул арбалетный залп. Остальные, однако, добрались до линии охранения. И сейчас бойцы под натиском осатанелых ситаксов медленно отходили к кораблям, пока еще успешно сдерживая противника, к которому продолжали сбегаться все новые войны. Командир остановил отряд в небольшом переулке, дожидаясь, пока подойдут отряды, атаковавшие дальние поместья. И вскоре подошло два, а следом и еще три отряда. В тылу яростно атакующих ситаксев оказалось почти шесть сотен воинов. Две сотни развернулись в цепь, сдвоили ряды. Первая линия опустилась на одно колено, вторая изготовилась для стрельбы стоя. Звонко хлопнули тетивы арбалетов, затем еще, еще. Каждый стрелок имел по три арбалета, остальные бойцы передавали им свои и сейчас, сбив плотный строй и изготовившись к атаке, ждали, пока стрелки разрядят все. И вот выпущена последняя стрела. Бойцы с ревом «бар-а-а-а-а-а-а» бросились вперед. Они врезались в тыл толпе ситакцев, мгновенно развалив ее на две половины. В образовавшийся коридор быстро прогнали пленников и освобожденных из рабских бараков корабельных мастеров, которых действительно еще не успели продать. А последними проскочили стрелки, на ходу разряжая в упор снова взойденные арбалеты. Воспользовавшись тем, что ситакцы были ошеломлены атакой с тыла, бойцы охранения короткой свирепой атакой отбросили их к откосу и быстро откатились к своим кораблям между несколькими пока не подожженными корабельными сараями, в которых не было кораблей. Когда сиэтакси опомнились и бросились в догон, по ним опять дали залп из баллист, а сарани за ранее облитые земляным маслом мгновенно вспыхнули ярким пламенем. Суматохи подбавил еще один залп огненными снарядами из катапульт дерем. Вскоре у не ремы под дружными ударами везел начали сползать с песчаного берега, а прорвавшиеся сквозь стену огня сиэтакси и смельчаков успокаивали редкими но прицельными выстрелами из арбалетов. Наконец, уныремы отошли от берега настолько, что добраться до них можно было только вплавь. Пленников, приволокших на своем гарбу груз золота и драгоценных утварей из храмов и поместий, выталкивали за борт, по пути немного потискав девок и угостив мужиков крепкими ударами на память. Вообще-то можно было их прикончить, но Грон решил оставить людей, которые, спасаясь от позора, будут описывать боевые качества бойцов корпуса как нечто абсолютно сверхъестественное. Это в купе со столь ошеломляющими результатами налета должно было навсегда отбить у сиэтаксов охоту вставать на пути корпуса. Униремы развернулись и резво двинулись в открытое море, на последок несколькими выстрелами из баллист разнеся в щепки десяток лодок, на которых неугомонные сиэтаксы пытались добраться до кораблей врага. Отойдя от берега, корабли развернулись и пошли в сторону нумора, провожаемые яростными взглядами сиэтаксов. Но долго разглядывать корабли у них времени не было. Пока большинство мужчин сбегалось к морю, горя желанием вступить в оказавшийся безнадежным бой, в городе разрастался пожар. Пять самых больших поместий и храм отца ветров уже догорали, а вдоль центральных улиц, по которым проходили отряды бойцов, атаковавшие поместье и храм, разгорались дома от души политые земляным маслом. Борьба с огнем была затруднена еще и тем, что ближайшие подходы к морю перекрывалась тина огня от пылающих корабельных сараев, а таскать в воду через оба мыса. прикрывающие бухту, было слишком далеко. Прежде чем посланные с ведрами успели вернуться, все загоревшиеся дома уже полыхали так, что потушить их можно было бы только окунув в море по самую крышу. Однако еще можно было попытаться сберечь пока не занявшиеся. Люди выстроились в цепочку и начали передавать ведра и лить воду на стены уцелевших домов, чтобы не дать огню переброситься на них. Огонь стих к полудню. Когда измученные и перемазанные в саже и пепле жителей смогли осмотреться, то увидели, что от города осталось не больше третий. Все остальное пространство занимали черные пепелища, а на улицах валялись обгоревшие трупы зажа возгоревших людей, и было их лишь немногим меньше, чем зарубленных. Так корпус пришел в Ситакку. Гамгору повезло меньше. Заполнили досукаты, отряд наткнулся на пару галер по ситакскому обычаю, пережидавших ночь, чтобы после рассвета войти в гавань. Вероятнее всего, те спросони не сумели ни сосчитать число кораблей, ни понять, что это за корабли. Но то, что это неси таксы, они все-таки разглядили, и свире побросились на обордаж. С ними расправились молниеносно, и все же в городе успели поднять тревогу. Когда отряд Гамгора подошел к гавани, на волнах уже качалось десяток галер и еще пару дюжин волокли к воде. Все остальные послушно отворяли ворота корабельных сараев. Кораблей здесь оказалось несколько больше, чем рассчитывал Грон. Гамгор бросил шесть своих деревьев в таранную атаку одновременно, начав стрельбу из катапульт с зажигательными снарядами. Спущенные галеры удалось потопить все и зажечь еще половину тех, что тащили к воде, и тех, что оставались в сараях. Но сукатцы выпрыгивали с кораблей и вплавь, а также на лодках, на обломках весел, кусках обшивки бортов плыли к нападавшим кораблям. Гамгор старался не подпускать их арбалетными залпами, но сукаци лезли слишком густо, и вскоре на палубах кораблей начались завязываться ожесточенные схватки. Гамгор выпустил последние зажигательные снаряды и дал команду отходить. Они вышли из гавани, но на пяти последних унитримах шла сильная рубка, а в догонку за отрядом устремилось почти три десятка галер. Гамгор развернул дюримы и атаковал преследовавшие их корабли, потопив самые нахальные. Однако сукатцы, не обремененные тяжелыми доспехами, как и в гавани, прыгали с разбитых кораблей в воду и, держа в зубах мечи и кинжалы, вплавь добирались до отставших унирем. Когда на судах осталось по горстке бойцов, Гамгор приказал диремам подойди ближе и выставить весла, отсекая наскакивающих сукатцев, часто стрельбой из арбалетов. Оставшиеся в живых бойцы по везлам перебрались на деремы, откуда забросали захваченные у неремы горшками с земляным маслом и подожгли их горящими стрелами. После этого отряд прибавил ход и двинулся вдоль побережья в сторону места сбора. Гамгор дважды разворачивал деремы таранными ударами, отправляя на дно наиболее настырных преследователей, и к вечеру сукации, у которых осталось всего пять кораблей, развернулись и ушли в сторону Ситаки. Гамгор не стал их преследовать, решив, что сейчас важнее сохранить корабли. И чуть уменьшив ход и поставив паруса, чтобы дать отдохнуть измученным людям, продолжил движение к месту сбора. Наконец, на фоне заката по правому горду выросли из воды скалы акулиево зуба. Гамгор лег в дрейф и подсчитал потери: отряд лишился семи унирем и около тысячи бойцов. Две деревни имели повреждения, а запасы снарядов для катапульты и баллист были почти исчерпаны. Он припомнил прошлогодние сражения с горгостцами и поморщился. Ситакцы обошлись им гораздо дороже, но и они впервые за много сотен лет почувствовали, что такое вражеский набег. Гамгор зажег сигнальные огни и дал на корабли отряда команду начать приборку. Акулий зуб лежал как раз на полпути между Ситакой и Акумом, и по плану Грона после налета на Нумор – Оставшиеся корабли флота должны были встретиться именно здесь. Правда, после сегодняшнего дня Гамгор не был уверен, что останется так уж много кораблей. Но гром придет, в этом он был уверен, ибо иначе и быть не могло. Такой уж он их командор.